После заброшенного здания начался поселок Луково. Двухэтажные кирпичные коттеджи прятались за высокими добротными заборами, покосившиеся домики с латанными крышами и длинные бараки на несколько семей были отгорожены от дороги покосившимися частоколами до да густо разросшимися вишневыми кустами. Где-то истошно визжала свинья, курились дымом трубы бань. Интересно, почему, когда топит баню, дым пахнет куда приятней, чем точно такой же дым из труб жилого дома? «Вопрос». Я глубоко вдохнул ароматного воздуха, усмехнулся и зашагал навстречу дедку, который за веревку тащил нагруженные дровами санки. Тот глянул на меня ничуть не более дружелюбно, чем давишний пес, еще и остановился и пялился, пока я не прошел мимо. Даже обернуться не поленился, старая развалина. Хорошо хоть поленом в спину не запулил. С местных станется, городских они не любят. Немного погодя, с соседней улицы выкатились сани, которая споро тянула гнидая коняга. За санями с визгом бежала атаку пацанов, пытавшихся пристроиться на полозьях. Время от времени возница ленивыми взмахами, кнута отгонял самых наглых и, похоже, развлекался ничуть не меньше детворы. На ближайшем перекрестке я повернул направо, на следующем налево, и вскоре очутился на небольшом рынке, приткнувшемся между Южным бульваром и частным сектором. По случаю хорошей погоды от народа сегодня здесь было не протолкнуться. И торговля шла куда больше, нежели обычно. Не останавливаясь, я миновал продуктовые ряды, где среди дичи, рыбы и солонины встречался и урожай прошлого сезона. Картошка, капуста, репа и, как ни странно, яблоки. На фанерных ящиках стояли закатанные в разнокалиберные стеклянные банки домашние соленья и заготовки. Вкусно пахло свежим хлебом. Аж слюна вырабатываться начала. Дальше торговали разнообразной хозяйственной мелочевкой. Самопальными оберегами, точильными камнями, восковыми свечами, ножами, глиняной посудой и даже одеждой. В основном шмотки были ношены, но изредка встречались кожаные куртки, шубы и меховые шапки, пошитые местными умельцами из шкур местного же зверя и домашнего скота. В принципе, наблюдательный человек с внушающей доверие внешностью и тугим кошельком Мог приобрести здесь не только то, что выкладывалось на всеобщее обозрение, но и много всего другого интересного. Из-под полы тут сбывали как не вполне законные вещи, так и вещи незаконные абсолютно, начиная с травки и заканчивая обрезами и несертифицированными боевыми амулетами. Обогнув лавку, меняла я остановился перед запертой будкой сапожника и с досадой пробурчал себе под нос нехорошее слово. Ну и куда он подеваться мог? Вышел куда-то. И что теперь делать? Вот как назло, блин. Долго караулить не получится. В сырых ботинках уже замерзать начал. Простыну нафиг. И я выругался еще раз, на этот раз в голос. Слонявшиеся перед крыльцом менялые охранники уставились на меня, как на врага народа. Один будто невзначай пнул пяткой дверь, второй снял меховые варежки и заткнул их за пояс. Но, выглянувший на стук из лавки кавказец, горячку пороть не стал и спокойно спросил. — Чего тебе? — Игорь Сапожник был сегодня? Нет, и не будет! Завтра приходи! Велел чернявый мужичок, зыркнул из-под лобья по толпе и спрятался обратно в тепло. Нет и не будет? Замечательно просто. Пару минут я размышлял, как быть дальше, и попутно разглядывал товары швии. Тетка очень скоро поняла, что мне ее рубашки, платки и варежки без надобности, и раздраженно отвернулась, начав высматривать более денежных покупателей. Зря, кстати. Как раз рубашка новая нужна. И свитер. Жалование за этот месяц выплатят, что-нибудь прикуплю. Но это в будущем. А сейчас что делать? Решив в итоге не терять время попусту, я прошел рынок насквозь и оказался у выхода на Южный бульвар. В ворота въезжали сани с половиной и туши на задней лавке. Пришлось посторониться. А только отошел на обочину, как в толпе началась непонятная суета. «Убирайся отсюда, попрошайка!» Послышался раздраженный крик, и к выходу пронесся старик, латанное-перелатанное пальто, болталось на котором, словно напугали. Пытаясь удержаться на ногах, он лихорадочно всплеснул руками, туго набитый пластиковый пакет порвался, и смятые пивные банки, ветошь и сложенные картонки разлетелись по снегу. Одна из бутылок подкатилась ко мне и уткнулась в ботинок. — Ты чё, деда, обижаешь? — рыкнул я на рыночного охранника, — Который собирался отвесить старику второго пендаля. Не то чтобы ситуация так сильно задела за живое, просто настроение было не к черту. Вот порежу бугая, глядишь, и отпустит. Шутки, ага. Никто никого не обижает, а дедушка уже уходить собирался. Заучно заулыбался парень, но наткнулся на мой взгляд и сразу сообразил, что плевать мне и на деда, и на любые объяснения. Да ладно! Враз осекся он и попятился назад. Что ты в натуре?» Я пожал плечами, обошел собиравшего свое барахло в порванный пакет старика и перебежал на другую сторону Южного бульвара. Вовремя взял себя в руки, ничего не скажешь. На ногах еле стою, а еще на кого-то наезжать пытаюсь. Что со мной творится такое? Хорошо, хоть охранник трусоватый попался. А то бы налетели все из шобла и запинали. Но ну, одного порезал бы, ну двух. Помогло бы мне это? Да нифига подобного. Стоп. А это еще что такое. На тротуаре перед оружейным магазином толеда иступленно махала руками странная фигура в черном балахоне. Закутанный в просторную хламиду уличный проповедник яростно сверкал глазами на ускорявших шаг прохожих и кричал им след: Переполнены люди злобой, а в сердцах их свели гнезда свои ложь, похоть, лени всевозможные пороки. Одумайтесь!» Не давайте пристанища в душах своих злобе, алчности и безразличию к судьбам других. Не дайте погаснуть согревающему вас огню Созидателя, и не пускайте в себя холод и мрак, ибо несут они погибель всему роду человеческому». Все ясно. Опять секта несущих свет народ за советскую власть агитирует. Им бы побольше позитива, а то никого не заманить. «Если даст всходы в ваших душах зло...» то не только себя вы погубите, но и приблизите приход вечного холода в наш мир. Притянет груз грехов людских неба к земле, пронзят его ледяные пики, и начнется царствие стужи. Придут с севера исчадия, чьи тела изо льда, а души нет вовсе, ибо управляет ими...» Слова проповедника втыкались в мою бедную голову, подобно гвоздям-двадцаткам. Я поспешил дальше, но только обогнул выступавший полукругом пристрой оружейного магазина «Толедо», как замер на месте от удивления. Бульвар чистили. Причем не просто освобождали дорогу от снега, скидывая его на обочину. Нет, бригада рабочих в форменных оранжевых жилетках долбила ломиками и кирками намерзший с сентября толстенный слой наледи и грузила обломки на подводу. У меня от изумления чуть челюсть не отвисла. И не у меня одного. На рабочих ошарашенно пялились многочисленные зеваки. Что происходит-то? Генерал Мехов из города с дружественным визитом прибывает? Или дума Северореченска в полном составе ожидается? Дурдом какой-то. Задачно оглядываясь, я свернул в арку жилого дома, протоптанной в снегу дорожкой миновал глухой двор и юркнул в проходной подъезд. Задерживаться в нем не стал и вышел на другую сторону к пятиэтажному зданию с серыми прямоугольниками цементных клякс Наглухо забетонированных окон. Выглядело главное здание коммуны на редкость необычно. Поговаривали даже, что у него стеклянная крыша и оранжерея на пятом этаже. Но сам я это ни подтвердить, ни опровергнуть не мог. Так далеко меня никогда не проводили. Не факт, что сейчас даже на порог пустят, коммунары чужаков не жалуют, учитывая же, что к чужакам они относили всех, кто не входил в коммуну, а принимали к себе лишь местных уроженцев, мне там хорошего отношения ждать не приходилось впрочем, не только мне, если уж на то пошло. Многих это обстоятельство просто бесило. Но коммунаров чужое мнение волновало меньше всего. Коммуна являлась одним из старейших сообществ форта. Просто в отличие от остальных группировок, она в дела внешнего мира особо не вмешивалась. Внешний мир в лице дружины отвечал взаимностью. Дверь в соседний с проходным подъезд оказалась открыта. Я прошел внутрь, спустился в подвал и перелез через канализационные трубы, закрывавшие проход в крошечный закуток слева от щитовой. Отодвинул в сторону мятую дверцу холодильника, под ней темнело круглое отверстие, уходящее вниз бетонной трубы. Держась за вмурованные в стены скобы, я спустился на пару метров и уже оттуда спрыгнул на залитый цементом пол. От резкого толчка в левую руку стрельнула болью, но не так, чтобы очень сильно. Переживок. Едва не зацепив головой тусклую лампочку, я подошел к железной двери, и та сразу распахнулась, не успел даже постучать. И ладно бы просто распахнулась, так нет, на меня двумя дулами двенадцатого калибра уставился обрез дробовика. «Руки вверх!» — скомандовал стоявший на пороге мальчишка. Ружье в руках пацана не дрожало, палец лежал на спусковых крючках. Я немедленно упер руки в низкий потолок. Как бы он меня так по стенке картечью не размазал. Дернется палец и кирдык. «Выше!» — голос часового сорвался на виск. «Куда выше-то?» — голоса поинтересовался я. Кому только пост доверили. На вид парнишка лет 14-15, не старше. «Что за шум, а драки нет?» — рыкнул кто-то у него за спиной. «Опять чудишь, Володька!» «Гера, я нарушителя поймал!» «Ну-ка, ну-ка, дай-ка гляну!» И в дверь высунулась лохматая голова. «Чё надо, шпион?» «Мне бы Игоря Сапожника или Борю Хромова!» Спокойно ответил я. «Да ты руки опусти!» Подмигнул мне мужик в тельняшке и спортивных штанах, снял со стены трубку и начал крутить диск телефона. «Как зовут?» «Скажи, лед пришел. Они сюда телефон протянули. В прошлый раз вестового гоняли. Богато живут, ничего не скажешь. «Алло, Боря! К тебе пацанчик один пришел, дом обозвался. Знаешь такого?» «Понятно. Опиши, как выглядит. Так, так, ага». «Всё понял! Провести? Нет? Сам подойдёшь минут через пятнадцать? Договорились!» Лохматый повесил трубку и забрал ружье у пацана. «Иди, Эдика, позови, а ты давай, заходи и дверь за собой прикрой!» Пацан умчался по узкому коридору выполнять приказ, и это уже медлить не стал. Мало ли чего этому гаврику в голову взбредёт. Впрочем, Гера особо не напрягался. Он уселся на табуретку, положив дробовик на колени и указал мне на хлебкий стул в противоположном углу. Я только опустился на него, и в караулку вернулся мальчишка. Одно его ухо было пунцовым и немного припухшим. — Мне Эдик врезал! — завопил он, едва сдерживая слезы. — Что сказал? — тяжело вздохнул Гера. — Сказал, будем будить, на британский флаг порвет! — Вот скотина! — задумчиво протянул караульный. — Ладно, Вовчик! — «Бери ружье, а я досмотр пока проведу!» Не, Гера точно с головой не дружит. Кто дробовик сопливому пацану доверяет? Польнёт, и обоих в крематорий отвезут. За парк. Внезапно внутренняя дверь стремительно распахнулась и с грохотом врезалась в стену, да так, что ручка отбила кусок штукатурки. В караулку ворвалось нечто камуфляжное, и тут же из-под меня вылетел стул, а сам я распластался на бетонном полу. «Лежать! Руки за голову! Не шевелиться!» Я и не шевелился. Упершийся в затылок ствол проявление непослушания нисколько не поощрял. Над головой послышалась возня, звонкий шлепок и тихий воевовчика. «Да вы что, мужики, совсем шизанулись? Вы что творите, сволочи?» Начал было возмущаться Гера, но моментально заткнулся, судя по звуку удара, схлопотав прикладом в грудины. «Да что случилось-то?» Теперь голос караульного прозвучал уже куда менее уверенно. «Юра, ты чего озверел-то?» «Во-первых, не Юра, а Юрий Иванович, или товарищ Быков. Как тебе больше нравится? Во-вторых, дверь открывали?» «Открывали!» Ствол автомата перестал упираться в затылок, и рядом с лицом замаячили армейские ботинки на толстой подошве. «Сигналку отменили?» «Не отменили!» Я осторожно повернул голову и улегся щекой на холодный пол, так что стал виден сидящий на табуретке Гера, которому уже вернули дробовик. «Не успели просто!» «А вас, блин, хлебом не корми, дай в рыло заехать!» Пожаловался Гера и приложил к колбу холодную ствольную коробку. «Садисты! В следующий раз успевать будете! А имея я или товарищ Малиев склонность к садизму, ты бы сейчас не за лоб держался!» Описал объяснительную о причинах злостного нарушения устава гарнизонной караульных служб. Усек? Быков поднял трубку телефона и три раза крутанул диск. Четвертый по третьему отбой!» С тихим клацанием трубка опустилась на место, и проверяющий спросил. — Кто Звеньевой? — Генералов! — ответил мрачный, как туча Гера. — И почему он в корольном помещении не наблюдается? — Спит, потому что! — пискнул пацан, предвкушая расправу над обидчиком. — Малеев, разбуди! — скомандовал Быков и указал на меня. — Это кто? — К Боре пришел! Вновь опередил уже открывшего рот Геру расхрабрившийся Вовчик. — Поднимайся! — Наконец-то! На бетонном полу и просто лежать не очень-то приятно. Так еще и камушек острый в щеку, как назло, врезался. Я медленно поднялся на ноги и распрямился, держа руки подальше от пояса. Быков с автоматом в руках стоял у двери и внимательно следил за моими движениями. Юрий Иванович, как же! Не удивляюсь, если его за глаза быком кличат И фамилия, и сложение одно к одному. Серьезный товарищ. Росту невысокого, но фигура мускулистая, шириной в две мои. Бронежилет, на поясе, стечкин, в кобуре и чехол с десантным ножом. Геру на его фоне всерьез воспринимать уже не получается. Понятно, почему пацан осмелел. — Что приперся? — спросил Быков, и в этот момент в караулку вернулся Малиев. Увидев меня, он даже кулак потирать перестал от удивления. Эту нерусскую физиономию я неоднократно лицезрел на рынке в лавке Игоря. Только там он не щеголял камуфляжем и автомат на виду тоже не держал. Как Игорь его звал Коста? Что-то вроде того. По делу! Я слегка покачал пакетом, который все еще держал в руке. Не знаешь, где дела делаются? не поверил Малиев. Игоря на рынке не застал. Ты его знаешь. Быков забрал у меня пакет, достал пластиковые бутыль и посмотрел через лед на свет. Видел у Игоря пару раз, разную мелочевку ему таскал, пояснил Коста, не спеша убрать ладонь с расстегнутой кобуры. Завтра бы зашел! — Товар скоропортящийся, — пояснил я, начиная медленно закипать. — Чего привязались ты? — Ну-ка, глянь! И Быков передал бутылку Малиеву. — Что за ерунда? — Не знаю, но Хромова всякая лабуда интересует! Коста без интереса посмотрел на в в лед корень и вдруг кинул бутылку мне. Точнее, в меня. Не успей выставить руку, почти полкило льда угодило бы прямо в лицо. Сволочь! Нет, с какими козлами дела приходится вести? — Ничего, глядишь, поквитаемся еще. — Коста, проводи его. Боря только скажи, чтобы потом караульных вызвал. Распорядился Быков и похлопал Геру по щеке. — А явится один. Пристрелите сразу, даже не беспокойте. Все понял? — Боря! — караульный ухватил Быкова за рукав, но тот выдернул руку, не став ничего слушать. Вместо этого он нажал кнопку приема на запищавшей рации и выскочил из караулки на ходу, бросив Малиеву. Потом сразу дуй на четвертый. Хорошо. Кивнул Малиев и дулом автомата указал на дверь. Шагай. Я первым вышел в темный коридор. Коста зацокал металлическими набойками армейских ботинок сзади. Дистанция два метра. Шаг вправо, шаг влево. Да нет, ни вправо, ни влево шагнуть не получится. Слишком музык проход. А вот если замедлить шаг, прикладом меж лопаток заработать можно в легкую. Вскоре глухие бетонные плиты сменились кирпичной кладкой, коридор расширился, и начали попадаться закрытые двери, укрепленные ржавыми железными полосами деревянные и, похожие на дверцы банковских сейфов, стальные. Пару раз встретились простые решетки, сгустившуюся, за которыми тьму не могло рассеять проникавшее из коридора скудное освещение. Так далеко меня раньше ни разу не запускали. Всегда либо Боря, либо Игорь сами в караулку подходили. И все же я старался особо головой по сторонам не вертить, ни на экскурсии чай. Налево, скомандовал конвоир. Я послушался, немедленно запнулся о высокую ступеньку и едва не влетел головой в стену. На потолке злорадно мигнула красным огонечком камера внутреннего наблюдения. Коста задрал к ней лицо и вскоре щелкнул электромагнитный замок, перегородивший проход двери. Только двинулись дальше и сразу очутились в просторной комнате. Разделенный на две части, вмурованный в пол и потолок решеткой. С нашей стороны ярко сияли лампы дневного света, стой сгустился полумрак, а в стене темнели узкие бойницы, и любой желающий мог наблюдать оттуда за нами, без всякого риска быть замеченным и тем паче подстреленным. Хитро придумано, но интересно не это. Интересно, откуда они столько электричества берут. Вот откуда, а? При нашем появлении, сидевший за столом охранник, оторвался от телевизора и достал толстенный журнал но коста не замедлил шага и подтолкнул меня к следующей двери прямо распорядился он куда прешь малеев удивился охранник «Бэков распорядился регистрировать ой да ладно отмахнулся коста что значит ладно положено очень надо возиться фыркнул малеев вечно вы на втором посту умничаете